113. Гуру. Мысль в сущности своей магнитна. Мысль — магнитное существо тонкого плана. Пульсируя силой магнитной, она живет и действует по принципу притяжения, по созвучию. Каждое сознание окружено роем мыслей, и каждая мысль соединена с ним нитью связи. Созданные воли а не во власти человека, как их творит воля. Но как только закончен процесс, мысль становится самостоятельной и уже не на них, но они воздействуют на сознание и волю человека. Знаете, много случаев, когда человек становится рабом своих собственных и им же созданных мыслей. Это обстоятельство служит причиной необходимости установления контроля над мыслью. Контроль нужен, чтобы создаваемая мысль не золодела человеком. Если завладеет хорошая, возвышенная мысль, то кроме пользы от этого ничего не получится. Если будут продуманы и допущены дурная и низкая мысль или целый рой мыслей, что же тогда? Вот во избежании подобных явлений нужен контроль. Не над мыслями света он нужен, но над мыслями тьмы и провощения.